Глава 95. Рьяна. «Не понимаю». Искренне выдохнула я. «Как? Вы впервые нос к носу столкнулись всего несколько дней назад». Мариса смущенно отвела взгляд и накрутила на палец фиолетовую прядь. Насколько я знала Марису, она никогда не перебирала свои волосы, а тут вдруг на неё что-то нашло. Кто бы мог подумать, что упоминание антимага могло вызвать у девушки такую реакцию. Я помнила, как она рассказывала мне, что очень хотела бы с ним познакомиться. Но чтобы влюбиться? Вот так сразу? Ну и что? и з а г н у л а брови Мариса. «Ты разве никогда не слышала про любовь с первого взгляда?» «А любовь к чему?» — взвился мистер Мур. «К тишине собственного дара?» «Ты не объективен», — буркнула девушка. Мы наконец-то добрались до нашей комнаты, и Мариса плюхнулась на кровать. «Ты просто рядом с ним чувствуешь себя обычным котом», — продолжила она. «А я себя чувствую нормальным человеком. Понимаешь, он... Он смотрит на меня, как на обычную девушку, живую. Думаешь, приятно ходить на занятия, когда заранее знаешь, чем всё закончится?» Или когда у тебя в голове отображаются его желания? «Кто тебе сказал, что у Альберта этих желаний нет?» вздохнула я. «Ну и что? Он живой мужчина, молодой». Мариса улыбнулась. «Умный, красивый, между прочим». Я никогда не обращала внимания на внешность Альберта. Ну, то есть, понимала, что до урода ему далеко, но холодность его ауры заставляла меня забыть обо всём на свете. Собственно, рядом с Альбертом было недоразмышлений о его способностях и преимуществах. «К тому же рядом с ним я только рядом с ним. Мы наедине. Понимаешь? В моей г о л о в е не зудит 23 пророчества о будущем букашке, которая приземлилась мне в воду». Мариса вздохнула. «Знаешь, он умеет спрашивать, говорить. Он не пытается пользоваться телепатией, не скачет из одного телепорта в другой. Мы могли бы вместе работать на МНМБ. После встреч с Альбертом мой дар работает более точечно. Я вижу картину чётче». Профессор Косинский, с например, уверен, что если бы мы были вместе, то я могла бы, выходя из-под влияния Альберта, видеть очень чёткие и осознанные видения. «Не были вместе», — промяукал недовольно мистер Мур. Он сформулировал это иначе. Он говорил только о «сотрудничали» и «руководили даром». Одно другому не мешает. Мистер Мур только фыркнул. Он залез на мою кровать и тихо урча бормотал. Совсем с ума сошла. А если забеременеет от него? Такой дар, такой дар. «И где этот Альберт взялся на наши головы?» «Дурит голову молоденькой девочке, а она, между прочим, верит. Она меня смотрит, как на простого кота. Почесать меня за ухом — это ж надо. Просто почесать меня за ухом. Меня, фамильяра. Коты не разговаривают, — говорит он. Коты — это просто коты, — говорит он». Я отвернулась от кота и взглянула на Марису. Она счастливо улыбалась, явно собираясь игнорировать это бесконечное ворчание. «А ты сама-то как?» — спросила она меня, внимательно щуря глаза. «В порядке? Не ранена?» «Не пострадала?» С моих губ сорвался тяжёлый вздох. Если честно, я не знала, что сказать подруге. Успокоить её, что всё в порядке? В какой-то мере это действительно было так. «Мы сделали, что могли», — ответила я, неуверенная в том, что о многом вообще могу говорить. «Можем радоваться, что достигли определённого результата. Захватили многих. Устали. Среди наших вроде как никто не пострадал, но всё же впереди очень много работы. Просто так эту заразу с антимагами не вытравить. Не понимаю, зачем оно им настолько надо». Я взглянула на Марису. Она помолчала немного, а потом тихо промолвила. «Знаешь, не у всех есть возможность встретиться с настоящим антимагом, а уж тем более в него влюбиться. А несчастных, которых мучает их дар, гораздо больше. Может быть, п р и д у м а т ь что-то безопасное, чтобы можно было отдавать свой дар?» — тихо спросила я. «Надеюсь», — кивнула Мариса, «но только не уверена, что это будет настолько просто. Но мы ведь все будем над этим работать». «Да», — счастливо улыбнулась Мариса, — «обязательно будем». потому что каждый должен иметь право выбирать.